Привыкни к ней, как будто к Петербургу, приехавшей откуда-то извне. И, насыпая смуглый кофе в турку, готовь его, пожалуйста, о ней. Она хотела здесь ложиться в дурку и там сходить с ума до да бесконья. Её давно по имени не звали. Её давно никто не ждал назад. Она молчала и крепчала налить в усталых и негреющих глазах. Её давно смеющиеся не знали. Привыкли, что витает в небесах. Привыкни к ней, как будто бы к жилищу, Завещанному добрым кем-нибудь. Её уже давно никто не ищет, Не выбирает, словно верный путь. Но вырастут цветы на пепелище, Когда решишь ей слово протянуть. Её давно не видели счастливой. Воистину а не так «Привет, дела нормально, только ливень. Нет, не приду, прости, я занята». Кто послабее, тот топится в заливе. Она сильней, поэтому не та. Привыкни, что вокруг неё то зависть, то чьё-то беспощадное враньё. Она с тобой рядом оказалась не просто так, но рядом не вдвоём. Пока я этой женщиной являюсь, я очень беспокоюсь за неё.